Сознание не хотело смиряться с тем, что ее обширная кровать, устланная нежнейшими перинами, а на них чистые хрустящие простыни голландского полотна, ее последнее земное пристанище, ее смертный одр. Это была действительно модная кровать на пилястрах с резными украшениями и покрышкой из шелковой материи. Лежать на этой кровати, как на ладье, вплывающей с ней в хладные мертвые воды стикса, было выше ее нравственных сил, напоминало пытку. Она едва двигала ослабевшими членами, пальцы рук ей уже не повиновались. Однако ее сознание не было сознанием умирающей немолодой женщины. Она понимала, что если чудом выживет, путешествовать в традиционном обыденном смысле ей вряд ли придется. Лежа, она прикинула на глаз расстояние до письменного стола. Не дойти, конечно. О дальних поездках придется навсегда забыть. «А как было бы, кстати, съездить в Швецию?» — предлагают виллу и яхту. Ее последнее окружение в ней души не чает. Готовы последнее отдать, чтобы узнать свое будущее не живут почему-то настоящим, не всматриваются в него, самую жизнь в упор не видят, не вскрикнут в радости, остановись мгновение. Черт знает, что натворят, чтобы заглянуть за роковой предел, ничем не побрезгуют. Собственно говоря, тяга к потустороннему у них, как она заметила, сильнее, неотвратимее, чем половое влечение. От подобных мыслей Ее отвлек странный звякающий звук. Это свет луны бился об оконное стекло, и в его потоке неслись непрекаянные ночные мотыльки. Вот и она также летела навстречу пылающему погребальному костру. Она унесет с собою все свои тайны — Оставит людям свои книги, наблюдения, заметы язвительного живого ума, свои мистические прозрения, домыслы и догадки о взаимоотношениях человека с космосом. Заставит потомков разгадывать неразгадываемое, свою личность – Они уткнутся в ее размноженный в тысячах экземплярах абсолютно непримечательный портрет старой больной женщины с головой, закутанной по-русски черным шерстяным платком, с неправильным и решительным лицом, и не увидят ее насмешливой и отзывчивой на чужое горе души. Не разглядят в этой упертой бой бабе доверчивой, наивной и взбалмошной девчонки, которая жила, как хотела, общалась с кем ей было интересно, словно не существовало в мире старости и смерти. Никто из них не поймет драму ее жизни. Вот что до слез обидно. Друзья и враги сочиняют о ней неправдоподобные истории. В конце концов, ее посмертная слава превзойдет несправедливые наветы и досужие злошептания. Во всяком случае, она ставит след на земле. О ней заговорят и через сто лет, и не потому, что наберет силу созданное ею теософическое общество, а благодаря тому, что утвердится в людских умах главная ее идея – необходимость соединить воедино науку, религию и философию. Такой синтез будет для человека животворящим и полезным, необходимой предпосылкой обретения всечеловеческого братства». Ее мозг бунтовал, как белый кипяток. Незримый для телесных очей пар ее мыслей, обжигающих и дерзновенных, распространялся по всему дому, отчего в каждой комнате становилось осязательным ее присутствие, и всякий домочадец тянулся к ее теплу, к ее свету. Для своих последователей она была источником жизни настолько, насколько причиной всех причин, скрытой от обыкновенных смертных, считались ею Махатмы. Ее прокуренный голос, казалось, звучал настойчиво и убедительно в каждом закоулке этого огромного дома. Хотя она предвидела, знала наверняка, долго здесь ей не прожить, не оказалась на доме заветного числа, приносящие удачи семерке. Несмотря на этот тревожный знак, душа этого жилища определенно была ее душой. Нигде еще она не чувствовала себя так уверенно и спокойно. Каждое место в нем, каждая вещь, каждая комната имели свой особенный характер, свои особые черты и соотносились в той или иной мере с ее личностью, с главным делом ее жизни, богомудрием, теософией. Она и этот чопорный дом, и его взыскующих истинных обитателей вовлекла в ход своей творческой, поражающей смелостью и необычностью мысли. Она с ранней юности знала, чем задеть человеческое любопытство. Как обратить на себя внимание, с помощью чего создать грозовую атмосферу – в результате которой мощнейшие электрические разряды, эти корявые, разлетевшиеся по небу испеляющие молнии, касаясь земли, не только устрашают неминуемой смертью перепуганных путников, неразумно спрятавшихся от разбушевавшейся стихии под кроны деревьев, но и заставляют самых понятливых и отважных из них переместиться из укромных, но опасных для жизни мест непосредственно под потоки дождя на открытую дорогу мысли поэтому всюду начиная с обычной частной беседы с глазу на глаз и кончая ее выступлениями перед многолюдной аудиторией где пыталась она внушить слушателям представление о безграничности разумного мира, о том, что этот невидимый для человека мир населен мыслящими существами, несравненно превосходящими людей разумом и истинными познаниями, что мир духа, выжженный дотла современной наукой, не может оставаться дольше таковым и требует рачительного и заботливого к себе отношения, новых посевов и жильцов». Разве это не духовный подвиг, ею совершенный в век безверия и всеобщего безразличия людей друг к другу? Не была она логичным, проникновенно мыслящим философом, глубоко загадочными предстают для посторонних некоторые годы ее жизни. Она всегда находилась в стремительном потоке бытия и не утонула, выжила, изведала горькое разочарование в людях, самых близких и дорогих, Сколько раз жизнь приводила ее к роковой черте, за которой стояли ужас и отчаяние нищеты. Чем только она не перебивалась, чтобы ее избежать, газетной работой, уроками музыки, бывала она и нередко приживалкой при богатых людях. Что из того? Она внимательно скользнула взглядом по предметам, находившимся в ее комнате. Тень печали лежала на них, словно они прощались с ней, бесповоротно, навсегда, простодушно удивляясь, что она все еще жива. Ее опять-таки настойчиво притягивали письменный стол и обширное плюшевое кресло перед ним. Немного дальше было зашторенное окно, сквозь которое в комнату прорывались приметы наступившей весны, солнечное тепло и запах цветущих деревьев. Она всегда боялась умереть зимой, Причиной этого страха были, вероятно, ее детские впечатления, связанные с суровой зимой в России, с крепчайшими морозами, когда в полете замерзают птицы, а природа надевает на себя ледовый панцирь. Когда беспомощные голые деревья впадают в летаргический сон, когда утру одолевает сонливость, когда за окном белая марева метели и отчаянная стужа. Она через силу попыталась встать и сделать несколько шагов по направлению к письменному столу. Но тут же с трудом вернулась назад к кровати. Идти было невозможно. Казалось, она ступает по склизким доскам, перекинутым через трясину. Один неверный шаг, и ее поглотит болото. Она слышала уже родные голоса его обитателей. Болотная нежить приветствовала ее, трубя и улюлюкая веселилась как могла, предвкушая их соединение. Она не только слышала омерзительные вопли, какой-то плотоядный хруст и металлический смех, но и на мгновение почувствовала идущий от этой гогочущей и заманивающей ее аравы кикимор и лешах трупный запах, смрад разверстой могилы. Она чуть было не упала в обморок отказалась от своего намерения добраться до письменного стола, до милого сердцу пространства, оказавшись в котором она забывала на время о жизненных неприятностях, а ее фантазия получала ничем не ограниченную свободу. До чего же основательно укоренились в ней все эти предрассудки? «Крепко сидят еще с детских лет», — подумала она. Но того шаловливого отношения к нежити, которое существовало в ней когда-то, в незапамятные времена детства, уже не было. Она на самом деле испугалась этой неожиданной галлюцинации, окончательно для себя решив никаких захоронений, никаких могил, только кремация. И никаких торжественных шествий, никакого траура. Ее бессмертный дух устремится в блаженную нирвану, окунется в бестелесный покой. Так зачем же печалиться и убиваться? Смерть — это не несчастье, а обретение нового существования. Ведь зерно не оживет, если не умрет. Она удивлялась, что все еще дышит, что может прислушиваться, как воздух с мокротой клокочет, сипит, тренькает в ее горле и груди. С разбойничьим присвистом вырывается наружу. Почти всю зиму она проболела гриппом. Болезнь то отпускала ее на некоторое время, то опять мучила с какой-то настырной периодичностью. В середине апреля она лежала в жару. Через неделю ей, однако, полегчало, но в первых числах мая она снова оказалась в постели в почти безнадежном состоянии. Ангина и бронхит, как следствие глубокой непроходящей простуды, ее окончательно добили. Вот и лежит она теперь, огромная, неповоротливая, хрипит и задыхается. Лицо ее подергивается, вся она пребывает в каком-то странном возбуждении, особенно жутком при ее неподвижности. Кроме Анни Безант, которую она открыла негаданно, как зарытый клад, к тосовскому делу примкнули люди случайные, либо богатые никчемности, либо обреченные неудачники, обиженные судьбой. Они уже сейчас читают и толкуют ее в кривь и в кость. Что же ожидать от них после ее ухода? Она предсказала то, что совершится в человеческом сознании и душе сто лет спустя. Человек страстно всмотрится в самого себя огненными духовными очами, если говорить высоким слогом, и не одиночество свое обнаружит, а сопричастность сродство небесному, беспредельной свободе космоса. И на склоне ее жизни все еще стоит перед ней страшная картина, увиденная когда-то в юности. Лаокоона душат, а его детей терзают, ломая кости неправдоподобно толстые змеи с раздутыми тупыми, как свинячье рыло, головами. По-разному объясняют причины гибели Лао и его детей то ли за свою проницательность он был наказан богами, то ли за нарушение жреческого обета безбрачия. Она же толкует эту аллегорию совершенно иначе. Лаокон ради своих детей пытался преодолеть безрассудность и тяжесть земного мира, но все напрасно, инертность земли неодолима. Вспоминая его упрямый волевой профиль, искаженной душевной и физической мукой, она с ужасом предвидит и свою судьбу. Нет, она и завьется, и выскользнет из-под мускулистых, ухватистых змеиных колец, избавится в конце концов от тисков великой змеи иллюзий, и других убедит, заставит их не смиряться, уговорит хотя бы и с помощью хитрости. Ее письменный стол и старомодное кресло с потертыми подлокотниками резко выделялись на темном фоне зашторенного окна. Солнечный свет, просеянный плотной тканью, падал на поверхность стола. Казалось, крышку стола покрывает тончайший слой фосфорицирующей пыли, Вероятно, благодаря сочащемуся светом столу и контрастирующему с ним мрачному пространству комнаты создавалось впечатление глубинности и иллюзорности, потусторонности на выворот. Это ее возбуждало, приводило в состояние творческого экстаза. К сожалению, ее эзотерические силы были теперь уже на исходе. Однако ей были все еще подвластны прежние чудеса и невидальщины. Она могла вызвать с невесть откуда звуки рояля, серебристые трели флейты, стук в стены и окна, разбойничий свист. Кое-что, вероятно, по-прежнему повиновалось ее воле. Она вспомнила, как гоняла, бывала по комнатам своего ломаистского монастыря огненные сияющие шары – восседая спокойно и неподвижно за письменным столом над рукописью Изиды без покрова, она не Лаокоон. Ее не так-то легко придушить. Она освободит своих духовных чат от эгоизма, предвзятости, бездумия, которые искажают все вокруг как кривые зеркала. Люди обретут в себе гармонию и порядок, необходимый для их дальнейшей эволюции, для их небесного предназначения и восхождения к незримому Богу через череду перевоплощений. Перед мудростью Востока она испытывает непритворное благоговение, но и робость тоже, даже страх. Вдруг окажется, что не по шапка. Потому-то и появились в ее жизни гималайские махатмы, ее наставники, советчики, защитники. Это великие учителя Востока, старшие братья, духовные водители человечества». Они вышли из своих тайных убежищ, открылись некоторым из ее наиболее продвинутых учеников, даже вступили в переписку с ними. Именно они, хранители сокровенного знания, поддерживают живой огонь веры. Они мудрецы, а она, чародейка, безошибочно обнаружила их присутствие на земле. Разве это уход от жизни? Творческие притворения сновидений и мечтаний – более реальны, более существенны, более истинны, чем эта мелькающая перед глазами размалеванная повседневность с проявлениями пошлого благоразумия и суеты. В ее фантазиях есть настоящий вес и мера, вкус есть, в конце концов. Ее душа сольется с великой душой космоса. Эта мысль радовала, дополнительно возбуждала. Резкая боль в боку заставила ее по бабье охнуть и тяжело повернуться на спину. Вместо неба — деревянный потолок. Не случайно ведь Иисус по земной биографии — сын плотника. Возвела ли она стены своего дома? Вряд ли. Сказано многое, а результаты незначительные. Горстка людей. Несмотря на то, что ее новое слово имеет древность нескольких тысячелетий, А еще, говоря открепок человек задним умом, неправда это. Посему никаких траурных торжеств, никаких шествий, никаких родений. Ее последний маршрут в последнем воплощении – станция Ватерлоо, а оттуда – Вокинг, где находится лондонский крематорий. После кремации ее прах, как она уже распорядилась, разделят на три части и в урнах доставят в Нью-Йорк, Адьяр и Лондон. Ведь Нью-Йорк — колыбель ее теосовской деятельности, Адьяр — ее алтарь, а Лондон — ее могила. Эти урны будут стоять в ее личных апартаментах, там, где она жила и творила, и эти комнаты останутся с момента ее смерти нетронутыми и необитаемыми. И ее последнюю волю, конечно же, исполнят. «Вспомнят», — она убеждена, — «и божественные слова Кришны из Бхагавад-гиты. Мудрые не оплакивают ни живых, ни мертвых. Никогда ни я, ни ты не переставали существовать, ни эти правители людей. Также в будущем никто из нас никогда не перестанет существовать». Она вдруг почувствовала внутреннее облегчение — словно из огненной печи ее вытащили на холодный снег. Она погладила ладонью деревянный брус кровати, оперлась на правый локоть и, спустив ноги на пол, рывком встала. Обычного в таких случаях головокружения не было. Не веря в свою взявшуюся невесть откуда силу, она, торопясь и забыв от волнения надеть на себя халат, мелкими торопливыми шажками как можно быстрее, преодолела пространство, отделявшее ее от письменного стола, и рухнула в кресло. Наверное, она должна была бы кого-то позвать, что она и собиралась сначала сделать, но лежащая перед ней стопка белой чистой бумаги буквально ее ослепила вывела опять из душевного равновесия. Вместе с тем она знала, что стоит ей слегка прикоснуться пером к листку бумаги, как тут же вновь она обретет покой и мудрость. Выберется из темноты, соединиться со своими махатмами, увидит на расстоянии их добрые, участливые лица, их васильковые глаза, в которых необыкновенная живость, вечное лето и тайна звезд. Улыбаясь, Она обмакнула перо в чернильницу и уже собиралась вывести первые буквы, как вдруг ее внимание отвлекло маленькое живое существо, появившееся на столе. «Паучок-крестовик». «Давно на моем столе не убирали», — рассеянно подумала она, продолжая машинально смотреть за движениями паучка, наблюдая за его обособленной от нее жизнью. Она невольно задумалась, не знак ли это свыше, не намекли на что-то важное, что она могла не углядеть, не допонять в лихорадочном хаосе последних дней, ведь сама ее жизнь висела на волоске. Она с умилением взглянула на изображение своего учителя, Махатмы Мории. Его портрет стоял на мольберте в глубине комнаты и был, как всегда, убран белыми розами, розами, жасмином и лилиями. Она костяным ножичком для разрезания бумаг осторожно перевернула паучка. На верхней стороне темно-бурого брюшка и ярко выделялись светлые пятнышки в виде креста. Такие же пятна были прихотливо разбрызганы и в других местах его крошечного тельца. Она удивилась появлению паучка на письменном столе. Как она знала, паук-крестовик — житель сырых мест». Он обычно селится около болот, вблизи озер и рек, там, где есть для него обильная пища, мухи и комары. Она вдруг ясно увидела, что паучок соткал паутину в виде колеса в пустой цветочной вазе, стоявшей на столе. «Из кармических нитей, ушедших жизней», — заключила она. «Сооружает он колесо Дхармы, вечного закона жизни». Неясные странствия паучка по столу не прекращались. Он то подползал к его краешку и замирал у самого обрыва, то совершал паломничество к подножию китайской нефритовой вазы. Ей почудилось, что он нарочно кривляется перед ней, рисуется как дурно воспитанный гимназист. Вообще его поползновения на владение столом были смешные смешны, и весьма неприятны. Она почувствовала к паучку антипатию. Он показался противным и опасным, словно был лазутчиком враждебного, непонятного ей мира, и плел не паутину, а козни против нее. К тому же паук имел какое-то странное свойство с течением времени представляться все более и более плотоядным и агрессивным. Она безошибочно определила, что у него волчьи аппетиты, и от этого открытия ей стало не по себе». Пристальнее вглядевшись в паука, она обнаружила у него крошечное черное личико. Высохшее, обиженное и опрокинутое, с запавшими глазами, как у больного ребенка, шестым чувством, атрофированному большинства людей, она поняла, что паук очень похож, какой бы кощунственной и безумной выдумкой это ни показалось, но худосочного, с белесыми ресничками Юру которого она любила больше жизни и который умер в пять лет. Ей стало нехорошо. Она попыталась было преодолеть в себе это наваждение, но оно только усугубилось, что-то кольнуло ее в сердце, и она уже смотрела на паучка с несказанной жалостью и состраданием. Вся боль мира отражалась в ее материнском взгляде ясное сознание того, что она в состоянии помочь обойденной душе несправедливо отнятого у нее ребенка, было настолько всепроникающим, что она, продолжая окаменевшим взглядом смотреть на паука, сконцентрировала в себе все оставшееся в ней тепло, всю волю и жизненную энергию, всю веру в возможность чуда с единственной надеждой — вернуть Юре человеческое обличье. Как будто предчувствуя, что уже стоит у провала в никуда, она напряглась из последних сил и выжила из почти переставшегося биться сердца каплю великой вины к своему мальчику. В то мгновение, когда она поняла, что ее жертва не напрасна и цель достигнута, она попыталась навсегда успокоиться в вечном духе. Случилось это 8 мая 1891 года. В сумасбродстве гордыни испытала она неизбывное одиночество и теперь с трудом обращалась, как бы умоляя простить себя за глупость, неповоротливость, замешательство к тому, кого при жизни поносила почем зря и кто стал в конце концов ее единственной надеждой и опорой. На сей раз речь шла не о махат-мемории, а о том, кто совершает настоящие чудеса во имя людского блага. Приобщаясь к единородному и всеблагому, она ощутила в самой себе творение Божие. Теперь ей предстояло обрести новую жизнь и новое мужество. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС, Май 2011 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Ольга Чернова.